Глава двадцать Ночь прошла более-менее спокойно, только лже проводнику вздумалось постонать, жалуясь на судьбу, горящую огнем истерзанную ступню и затекшие в путах руки. Еще, конечно, здорово пострадавший огнулся при переезде через болото лицо, шею, руки, грудь и ту же ногу. Пострадавшие и чешущиеся теперь невыносимо. Только почесать их нечем, бедолаги, да и некому, не представлять же к нему отдельного чесальщика. Больше мы его не мучаем, а то, что это делает гнус, не в наших силах исправить. Мы свое слово не нарушаем никак. Связали его умело настоящие профессионалы, так что это он зря наговаривает на опытных людей, что вены перетянули, и спать теперь невозможно. С другой стороны, даже если и перетянули немного, или он сам веревки затянул, стараясь выбраться из них, очень уж сильно конечности горе-проводнику больше не понадобится по жизни. Пришлось кому-то из наших, кажется, Тереку встать и отвесить ему хорошего леща, чтобы заткнулся и не мешал спать приличным людям. После этого слышались только иногда тихие всхлипывания никак не могущего уснуть товара, наверняка вспоминающего свою уже подошедшую к финалу жизнь и родных, которые его теперь не дождутся никогда. Но мне его ни капельки не жалко. Особенно теперь, когда я примерно понимаю его план и подлые намерения по отношению к нам. Не знаю. Случилось ли ему со своей разбойничей деревней также кого-то ставить в безвыходное положение? Скорее всего, что нет, хотя кто его знает. Для них любой человек в целых рубахе и портах уже богатый турист, которого нужно ограбить. Кто тут будет также ехать в сторону его деревни с гремящими дорогими доспехами и оружием, на крутых буераках в телегах, солидным количеством денег в кошелях и еще тоже немаловажный факт с парой смазливых девок самого хорошего возраста, то есть от 18 до 20 лет. То, как звенит железо под сеном, слышали все, и проводник точно. Ну еще про четыре подводы в полной комплектации и четырех свободных от телег лошадей я уже не говорю говоря уже о двух щедро отданных в обмен на еду и услуги проводника. Только сколько не получи, всегда еще больше хочется. Вот и деревенские соблазнились воспользоваться нашим незнанием предложенного маршрута. Да, проводник с полного согласия наверняка всех жителей деревни серьезно накосячил. Поэтому теперь только смерть смоет грехи с его кармы, на этой земле. Конечно, всей деревне снесла голову такая состоятельная процессия, которой еще требуется помощь, поскорее уехать от настигающих врагов, которая явно где-то здорово провинилась перед сильными мира сего, хорошо что-то украла, а теперь спасает свои жизни от мечей баронской дружины или отряда регулярной королевской армии, если тут есть такая вообще. Про это я еще своих не спрашивал, однако обязательно должны быть. Королевство не самое плохое. Через владения баронские и графские проезжаешь без дополнительного осмотра и раздачи пошлин, значит власть крепкая и торговли препятствий не создают лишних. За мосты, конечно, платишь, это дело понятное. Зато из замков дружина тут же не вылетает, чтобы пощупать товар и, естественно, забрать себе долю. Да, наше богатство затмило глаза деревенским жителям, поэтому они решили сыграть судьбой по-крупному. Поставили ставкой жизнь проводника и проиграли, потому что я оказался готов к попытке обмана с его стороны. Однако тут все оказалось не так просто, как я рассчитывал. Нашла коса моих умений на камень его защиты. Да так она и вышла. Настроение и примерные мысли Товера я смог ощутить и вычленить, правда, в гораздо более слабом и урезанном формате по сравнению с остальными людьми. А вот просто воздействовать на его сознание и управлять мужиком — У меня не получилось, вообще не вышло, даже мою ментальную команду остановиться, вернуться и встать рядом он проигнорировал, абсолютно, как будто ничего не слышал и не чувствовал. Первый раз я здесь с таким столкнулся и, честно говоря, здорово опешил, как я ни старался, ничего у меня не получилось с воздействием на его сознание. Из всего арсенала только сильный ментальный удар я использовать не стал, потому что проводник нам нужен с еще нормальной головой, а не превратившейся в бесполезного овоща полностью. Пришлось поэтому действовать по старинке, с таким неотъемлемым аргументом для каждого живого разумного существа, как «пытки телесные». Время очень сильно поджимало. Мы и так едва успевали выскочить из болота, чтобы отъехать подальше с последним лучом зашедшего за горизонт ареала. Почему проводник оказался мне не подвластен, я не знаю. Однако очень хочу узнать. Однако что случилось с нами, если бы я дал уехать Товару? Через часок мы бы поняли, что нас обманул проводник, ибо никакого леса впереди не видно, а видно все то же ненавистное болото с невыносимым гнусом. Поездили бы, сбивая ноги по берегу болота, и до заката точно убедились, что оказались на совсем необитаемом острове. Там примерно пару километров в длину и один в ширину по размерам сам остров. Странно правильной формы, что тоже очень непонятно мне. Откуда тут такие шикарные каменные дороги, прямо как из литого материала под камень, и почему форма острова до сих пор сохранилась? Почему ее не размыло ежегодными половодьями? Такие же технологии использованы для дорог, как и каменные стенки над холмом с бункером. Хорошо бы сюда вернуться и покопаться в том песочном холме, на котором у меня закружилась голова. Ночевать тогда пришлось бы тоже здесь же, прячась от гнуса, с настойчивыми думами про страшное отмщение чертовому товару и всей сраной деревни до единого человека, когда сможем до них добраться. Место въезда в болото нашли бы без труда, там осталось много следов. Хотя, скорее всего, наши метки Товы разобрал бы с собой или просто закинул подальше в топь. Впрочем, даже если следы проехавшего каравана за ночь и пропали бы на поверхности топи, мы все равно смогли бы проехать обратно, просто поставив пару людей и проверять копьями или длинными шестами дорогу под болотной чачей. Двигались бы медленнее, много вытерпели бы от гнуса, Но все равно через час-полтора оказались бы в виду того берега. Это если бы не получилось разглядеть дорогу под лучами ареала, как тогда, когда мы вышли на болото в первый раз. Вот что нас могло ждать там на берегу, точно не представляю. Наверное, что засада из мужиков-охотников с луками. Наемники в полной защите, да еще со своими щитами, смогли бы прорваться в ближний бой, хотя, может, и не все. Лучницы наши со своими составными луками прореживали бы деревенских, правда, не факт, что стреляли бы сильно метко в условиях непрерывных атак гнуса. «Да, тут такое дело. Если мы стоим на залитой болотной чачей дороге, чертовы кровососущие становятся очень сильным союзником и одним из основных козырей деревенских разбойников. Когда жрут и жалят нас на территории болота и почти не тревожат окопавшихся на берегу деревенских». Еще мы могли сколотить из досок телег небольшие щиты, чтобы не бояться охотничьих луков местных мужиков и так, без потерь, прорваться к ним. Все же видно, что начинающие разбойники до конца не поняли, кого принесло в их богом забытую деревню сегодняшним днем, не разглядели под простой одеждой настоящих крутых наемников». Четверых опытных воинов в хорошей броне, которым явное численное преимущество деревенских ухарей — это как трава под косой и роса под жаркими лучами, образно говоря. Еще две крутых лучницы с боевыми луками, то есть потери мужики, начали бы нести сразу же. Да еще четыре арбалета с парой десятков оставшихся болтов позволили бы загнать по норам засадников, тем более что с моим непосредственным участием. К завтрашнему утру баронская дружина не должна еще появиться в деревне, ей еще часов шесть-восемь караван догонять, если только после обеда смогут найти нас по хорошо выделяющимся следам большого каравана. А могут их через сутки на лесной дороге и не найти, поэтому просто ускакать дальше, мимо места нашего поворота к злополучной деревне и потерять нас с концами на какое-то время, пока не узнают где-то впереди, что мы из леса не выезжали точно. То есть засаду мы, скорее всего, разобьем и разгоним, возьмем пленных, от них быстро узнаем, куда дальше ехать. И нормальные проводники сразу найдутся, когда суровые и сильные люди держат в руках твою жизнь и жизнь твоей семьи. Только неминуемо потеряем кучу драгоценного времени, а дружинники местного барона будут висеть у нас за спиной с небольшим отставанием в уже несколько часов. «Ладно, я большой молодец». Четко все распознал и устроил, выбил из горя проводника новое знание с все же имеющейся второй дорогой. Теперь наши шансы стремительно исчезнуть здорово выросли по сравнению со вчерашним уже днем. Да и сам товар еще поможет нам сориентироваться на местности дальше. Авторитет мой у наемников и лучниц вырос ощутимо, командую я уверенно и все по делу поэтому мы еще живы. С этой мыслью я, наконец, уснул. Проснулись все рано, развязали руки бедолаги, который так хотел освободиться от веревок, что почти приговорил свои конечности к ампутации в скором времени. Как он кричал, когда начало восстанавливаться кровообращение в кистях рук. Это нужно было слышать. Ладно, теперь... Это не самая его большая проблема, зато поесть он смог нормально. «Мужик из прислуги, вызывающий у меня подозрения своими явными намерениями сбежать, пока с нами, и это тоже понятно, уходить в полной темноте, по абсолютно незнакомой местности самоубийство, чистой воды». Просто в тот раз, когда сбежал первый мужик, он в своем сознании выразил хорошо видное мне понятное сожаление, что его товарищ не позвал с собой, поэтому я не удивлюсь, если он попробует убежать. Только такой свидетель наших деяний, свободно гуляющий по этой местности, нам совсем не нужен, и одного беглеца хватит пока». Придется его привязывать на ночь уже сегодня вечером, когда Товара больше не будет с нами. Тут так дело обстоит. Взялся с наемниками идти. Иди до конца, а то бритвой по горлу, и в колодец. Покалеченный избежать и не мог. Мужик тоже не рискнул, поэтому мы запрягли лошадей в телеге, Также посадили товара на лошадь и выехали на проселочную дорогу через два часа блуждания по непонятным просекам и кустам. Сначала пробирались по начинающему окружать нас лесу. Сейчас уже очень рады комарам и слепням после болотного гнуса. Там же выяснилось, что эти земли дальше болота... Товар не посещал, не смог ничем нам помочь. Даже простретившееся по дороге небольшое село ничего точно не знал, пока оно не появилось внезапно за поворотом. Село проехали сходу, поражая местных жителей своим внезапным появлением откуда-то со стороны болота. Все, он уже не нужен, теперь только мешает. Подошел ко мне терек, и я согласился с ним помочь коротко спросил наемник намекая на проводника сам справлюсь ответил я поэтому миновав село мы встали на обед в симпатичные рощицы после которого я отвез товара на лошади подальше от места бивака разрезал на нем веревки на ногах стащил с лошади и тут же пробил ему горло, вообще не глядя в побледневшее и скривившееся жалко лицо мужика. Да он уже и сам все понял, принял смерть вполне достойно, зная, что прощенья не будет, что нет смысла выпрашивать жизнь. Ведь где его не оставь, он точно молчать не станет, сразу же пустит врагов по нашему следу, а тащит с собой, да ну его нахрен. У нас тут непередвижной медпункт, поэтому вопрос решается, как принято в эти суровые времена. Постоял прямо над его вытянувшимся в последний раз телом, прочитал молитву за упокой и закрыл широко раскрытые глаза. Потом повернул на бок и столкнул покатившееся тело во враг. Копать могилу у меня нет ни времени, ни желания не имеется. Да, вот так наша поездка производит расходящиеся воображаемые круги на воде. Многих коснутся их последствия, когда они отразятся еще не раз, даже когда мы уже будем далеко. Ничего он мне ответить перед смертью не смог на мои вопросы один на один. Даже не понял, о чем его спрашивают, по-моему. Откуда у него такая устойчивость к чужому воздействию? «Ну, неграмотный мужик, слово воздействие, да еще ментальное. Просто не понял по сути. Так что есть мне над чем поломать голову и подумать, откуда такие люди здесь могут взяться, чтобы оказались такие устойчивые и сами об этом ничего не знали». Дальше я прилег передохнуть на телегу к Фиале и уснул после обеда с чистой почти совестью. Сначала зашел в меню, где с удивлением увидел, что энергия у меня не только не мигает, а уже поднялась на третий уровень. Да, теперь она три двести шестнадцатых. Обалдеть! Как это произошло? Из-за чего? Да ни одно это уменье выросло, как я не сразу заметил. Еще и познание поднялось, да сразу на три уровня. Теперь оно пять двести Оно-то с чего так прыгнуло, не понимаю. И тут я скользнул взглядом по объявлению внизу силы и не поверил своему внутреннему зрению. Оно уже не 105 в числителе, а 132. Я не понял, получается, что за этого товара, самого обычного мужика, мне система выдала 27 баллов? Так, нужно вернуться в его деревню и еще на ком-то проверить такие возможные цифры. Пусть попробуют напасть на меня — Долго ждать не придется ведь. Обычный мужик, это да, только полностью недосягаемый для моего внушения и ментальной силы, значит, совсем необычный. Придется мне теперь вспомнить свой каждый шаг с тех пор, как я встретил его, чтобы понять, откуда пришло такое внезапное усиление моих умений. Ментальная сила. 2 216, внушение 1216, уровень 10 216, энергия 3 216. Сила, 1216. Уровень 132.216. Регенерация 2 216 Познание 5216